«Ушла! Ушла! Ушла!» Юдин подпрыгнул молодым козлом, хлопнул в ладоши, присел и изобразил руками какую-то замысловатую фигуру. Ему хотелось сплясать гопока, но не сейчас. Потом. Он должен как можно быстрее упаковать Гертруду Армаисовну в мешок и вынести на улицу. найти в каком-нибудь чужом дворе мусорный бак и кинуть ее туда. И покончено с этой страшной историей. Он ничего не знает. Пушкин подтвердит, что Гертруда Армаисовна ушла от него живой и невредимой и пропала где-то по дороге домой. И денег у Юдина никаких нет. Пусть сыщики взломают все полы, разобьют все стены, Обрушит все потолки в его квартире. Хорошо, если найдут долларов сто. Нет никаких улик. Юдин чист, как писсуар в платном туалете. Вот только... Только... Он вдруг испугался того, что мог в самотохе забыть об очень важной улике. Во-первых, туфли г е р т р у д ы Армаисовны. Их непременно нужно надеть ей на ноги. а во-вторых, ее сумочка. Там, может быть, еще какой-нибудь компромат. Юдин кинулся в прихожую. Мила в порыве эмоций зашвырнула сумочку в угол между зеркальным шкафом и входной дверью. Юдин сел на пол. Надо вытряхнуть из сумочки все содержимое. Скорей же, скорей! Юдин никак не мог открыть молнию. Ушко на бегунке было отломано. Он тряхнул сумку. Судя по звуку, внутри было полно всякого хлама. Не лучше ли разрезать ее ножом? Юдин торопился, ломал ногти о зубчатые края молнии. И тут он почувствовал чью-то руку на своей голове. Если бы ему на голову упала бетонная плита, то ощущение было бы приблизительно такое же. Юдин обмер. Не в силах вздохнуть, с трудом превозмогая гипсовую неповоротливость шеи, он медленно обернулся и чуть не сошел с ума. Перед ним, покачиваясь на нетвердых ногах, с закрытыми глазами стояла Гертруда Армаисовна. а <звы> вырвалось изо рта Юдина. Этим звуком он необыкновенно точно выразил все свои чувства и мысли. Неопределенно короткий промежуток времени Юдин боролся с разрывающими его желаниями. Покорно отдать себя на съедение покойнице... или оказать ей отчаянное сопротивление пока он решал как ему лучше поступить гертруда а р м а и с о в н а разлепила веки и нетрезвыми глазами посмотрела на него простите невнятно пробормотала она кажется я уснула что же вы меня не разбудили который уже час не получив ответа Гертруда Армаисовна направилась в туалет. С оскорбительно тупым выражением на лице Юдин прислушивался к жизнедеятельным звукам, которые оттуда доносились. Потом зашумела вода, и Гертруда Армаисовна снова предстала перед его очами. Юдин мысленно отметил, что у покойницы очень даже здоровый цвет лица. И все конечности сгибаются легко и без скрипа. По-видимому, с ней вполне можно было бы завести полноценное общение. Но Юдин не знал, о чем люди говорят в подобной ситуации. У него на уме вертелся только один вопрос. А вы разве не умерли? Но задать его он никак не решался. н о как? вам понравилось спросила она собирая раскиданные по квартире туфли а вот кофе у вас д е р ь м о в о е от него еще больше спать хочется юдин не сразу заметил что у него раскрыт рот не сердитесь виноватым голосом произнесла г е р т р у д а р о м а и с о в н а причесываясь перед зеркалом я сама не пойму как так получилось. На меня вдруг навалилась такая страшная усталость. Я думала, что полежу немножко, но даже не заметила, как уснула. Подайте, пожалуйста, сумочку. Она ловко подцепила ногтями сломанный бегунок, раскрыла молнию и вынула оттуда пластиковый файл с каким-то документом. «Распишитесь, пожалуйста, где галочка». — попросила она, протягивая документ Юдину. — Вы подтверждаете, что экстрим-агентство «Сламбер» оказало вам все оговоренные услуги в полном объеме, и у вас нет претензий по качеству? Юдин ровным счетом ничего не понимал. — Какие услуги? — едва смог вымолвить он. Из-за того, что рот его был постоянно открыт, язык успел высохнуть, и потому двигался с большим трудом. — Что значит «какие»? — безразличным голосом произнесла Гертруда Армаисовна, продолжая смотреть на себя в зеркало. Она послюнявила пальчик и пригладила брови. — Нашествие монгольского хана и ограбление банка. «Остросюжетные интерактивные инсценировки в режиме реал-тайм и нон-стоп». «А зачем расписываться?» С неугасающим страхом Юдин смотрел то на Гертруду Армаисовну, то на документ. «Но вы же не имеете к нам претензий?» – удивилась Гертруда Армаисовна. «Актерский состав, на мой взгляд, сыграл безукоризненно». Импровизации и элементов неожиданности было предостаточно. Да и я, мне кажется, не ударила в грязь лицом, выложилась до конца. Юдину показалось, будто в нем начинает переворачиваться что-то огромное, тяжелое, вроде корабля, который тонет, заваливается на борт и из воды поднимается гигантский киль. его душило стремительно созревающая мысль что он совершил какую-то страшную ошибку где-то по крупному лоханулся а как же банк банк ведь не тот и столько убитых гертруда армаисовна повернулась к юдину вскинула одну бровь с м о т р е л а на него строго. — Вы меня не пугаете, Александр Анатольевич. Хватит прикидываться. Финиш. Игра закончена. Если хотите продолжить, то нам сначала надо определиться с сюжетом. И, конечно, вам придется заплатить деньги. Гертруда Армаисовна тряхнула головой, изобразила офисную улыбку и протянула ладонь. — Всего доброго. Спасибо вам. «Будем рады снова видеть вас!» Сказав это, она закинула сумку на плечо и вышла из квартиры. Юдин смотрел на закрытую дверь, и его сознание было чем-то сродни кухонному баку для пищевых отходов. Там и хлебные огрызки, и капуста из борща, и рыбные косточки, и картофельные очистки — и раскисшие кусочки пирожного. Событийный хаос никак не укладывался в его голове. Почему Гертруда Армаисовна воскресла? Выходит, она и не умирала? Может, Амнопол давно просрочен, выдохся? И в банке никого он не лишил жизни? И ограблений не было? а была безостановочная, напичканная импровизацией, остросюжетная, интерактивная инсценировка в режиме реал-тайм и нон-стоп. Все инсценировка. От начала и до конца. Юдин вдруг заплакал. Потом засмеялся. Потом снова заплакал. Зашел на кухню, смял приготовленный мешок и затолкал его под мойку. Мила берегла его к осени, когда придет время заготавливать картошку. Можно, конечно, всю зиму покупать в супермаркете, мытый и расфасованный по пару килограммов. Но Мила экономила деньги Юдина, покупала дешевый картофель у мужиков, торгующих с машин, сама перла на себе мешок, дома перебирала, укладывала в картонные коробки и хранила на балконе. Она на всем экономила, мучаясь угрызениями совести, что Юдин приносит домой несоизмеримо больше денег, чем она. Она вообще умница, хозяюшка, хранительница домашнего очага. Она благородна, великодушна. Она прощала ему все, измены, подлость, ложь. Юдин метался по пустой квартире, держась за голову, чтобы не расплескать помои. С него сняты все жуткие обвинения. Он никого не застрелил, не отравил, даже не ограбил. И в с ё же облегчение не наступало. Юдин начинал осознавать, что самое страшное, самое безнадежное Самое гиблое, что делало его жизнь пустой и бессмысленной, в другом. Он пинал ногами обломки паркетных дощечек, пластиковые крышки от акустической системы, гнутые потолочные рейки. Пустота вокруг. Пустота. Абсолютный ноль. Вакуум. Но только не о деньгах думал Юдин. а Миле, которую потерял. «Что случилось?» — терзался он вопросом. «Из-за чего весь сыр бор?» «Измены не было. Преступления не было. Ничего плохого не было. Не было. Так почему Мила ушла? Из-за чего разрушена прекрасная, дружная и сплоченная семья?» Заправляя на ходу рубашку, Юдин выскочил из квартиры. Теперь все будет по-другому. Юдин не хочет быть монгольским ханом, не хочет быть великим гангстером. Он хочет быть хорошим мужем. Он заехал в цветочный магазин. Продавщицы только начали работу и расставляли букеты на стеллажах. — Поскорее можно! — прикрикнул он на продавщиц. Взял самый дорогой, неправдоподобно красивый букет. Для тещи. Это вам, скажет, дорогая вы моя, Зинаида Викторовна. А так ли положено вручать женщине цветы? Юдин не знал. Он никогда не дарил цветов жене, не говоря уж о т е щ е Считал, что обе бабы даже трухлявого веника не заслуживают. Да и сейчас он так же считает. Но надо мириться, воссоздавать семью, словно птицу Феникс из пепла. Ему очень понравилось это сравнение с птицей, неожиданно пришедшее на ум. В дорогом подарочном бутике глаза его разбежались от изобилия товаров. Чтобы купить Миле. Что ей нужно? с о б с т в е н н о Все, что лежало на прилавках. И заколку для волос, и фен, и духи, и нарядную кофточку, и клипсы в уши, и кулончик на цепочке, и эпилятор, и, и, и... Ничего этого у нее нет. Мечтала, но стыдилась попросить денег у Юдина. А своей зарплаты ей хватало только на мыло, шампунь, туалетную бумагу. Теперь у н е е будет в с е что должно быть у женщины. Продавщица едва успевала снимать с полок товары и складывать их в большой пакет. Одного не хватило, пришлось наполнить второй. Когда Юдин заглянул в к о ш е л е к то с удивлением обнаружил там единственную 10 рублёвую купюру. Он испытал именно удивление, а не что-либо иное, потому как давно забыл, что это такое, когда нет денег. — Простите, — сказал он, — у меня с собой только кредитка. И, заливаясь краской стыда, быстро вышел на улицу. — Ладно, обойдется м и л о пока без подарков. У нее все юдинские деньги. Пусть сама купит себе все, что пожелает. На пересечении улиц Невольной и фельдмаршала Паульса вдруг закончился бензин. Пришлось бросить БМВ на краю проезжей части и пересесть в автобус. Тысячу лет Юдин не ездил в автобусе и очень удивился тому, как выросли цены на билет. Оставшуюся часть пути ему пришлось преодолеть пешком. Денег на метро уже не было. Он представлял, как обрадуется м и л о его приходу, как приятно удивится ь цветам т е щ и Накормит его борщом, Юдин был страшно голоден. А потом Юдин с умеренной долей юмора расскажет о том, как э к с т р и м а г е н т с т в о щекотало ему нервы. И всё вернётся на круги своя. Вот только новые деньги, которые Юдин впредь будет приносить с работы, придётся прятать в других, еще более надежных местах. И с шлюхами вести себя осторожнее. Дверь открыла теща и принялась рассматривать Юдина так, будто не узнавала его. — Какая все-таки отвратительная тетка! — подумал Юдин. — И как мило похожа на нее! — Чего тебе? — не очень-то гостеприимно спросила теща. «Мило дома!» – буркнул Юдин и ткнул букетом в жирное от питательного крема лицо тещи. Она не ответила, и он прорвался внутрь. Грязный, темный, отвратительный коридор и множество сальных, наслоенных друг на друга запахов. Юдин толкнул некогда белую, с облупившейся краской дверь. Зашел в комнату, в которой почти ничего нельзя было разглядеть из-за слепящего света. Но Милу, сидящую перед потускневшим от старости трюмо, он увидел. Ее отражение смотрело на него безрадостно и удивленно. — В чем дело? — холодно спросила она, не оборачиваясь. Приперлась теща, встала поодаль, подбоченилась. Теперь эти две летучие мыши будут изгаляться над ним. — Собирай м о н а т к и приказал Юдин Миле, — и домой. — С какой стати? — равнодушно поинтересовалась жена и пинцетом выдернула волосок из брови. Внезапно распахнувшаяся дверь огрела Юдина по затылку. Потирая ушибленное место, он машинально отошел в сторону. И потому, должно быть, вошедший в комнату мужчина заметил его не сразу. "Есть!" крикнул он, скидывая над головой руку с ж е л т о й бумажкой. "Купил!" восторженно пискнула Мила, вскакивая с пуфика и кидаясь мужчине на шею. "Купил! Как мы с тобой хотели, т р е х к о м н а т н у ю пятый этаж, с евроремонтом. в е з ж а й и живи хоть сейчас!" Только теперь Юдин узнал его. Да это же бакенбардистый водитель из э к с т р е м а г е н т с т в а Пушкин, я д р ё н ы в о ж Но откуда м и л о знает его, и почему между ними такие фамильярные отношения? Нехорошее подозрение закралось в его душу. «Это как понимать?» Спросил он, стараясь вылепить голос грозным, как у льва, вышедшего на охоту, но получился какой-то ломаный фальцет, как у простуженного петуха. Мила немного смутилась, даже слегка порозовела, но быстро взяла себя в руки. "А, клиент!" радостно воскликнул Пушкин и по-небратски похлопал Юдина по плечу. "Требуешь сатисфакции?" Хочешь нас запугать? Ничего у тебя не получится. Ты никогда не докажешь, что все это придумала и организовала Мила. Не разобравшись, Пушкин явно сболтнул лишнее. И м и л о с опозданием показала Пушкину страшные глаза. Но было поздно. Юдин все понял. И глаза его стали выползать из орбит. что — хрипел он, ударяя себя кулаком в грудь и мотая головой. — Мила в с ё придумала. — И экстримагентство тоже? — Ага, — покорно призналась Мила и на всякий случай спряталась за спиной Пушкина. Туда же торопливо эвакуировалась и теща. Но напрасно они опасались безудержного гнева, погрома или кровопролитной истерики. Юдин был раздавлен новостью, свалившейся на него. Он едва держался на ногах. «Значит, ты, динозаврик, придумала и монгольского хана, и Аль Капоне», — корчился в а г о н е Юдин, страшно кашляя и пунцовея. «Нет», — покрутила головой Мила, — «хана придумала моя подружка Гертруда». — А я придумал а л ь к о п о н е заявил о своих авторских правах Пушкин. — Но руководила всей операцией Мила. Она прекрасно знает все твои повадки и привычки, и ей нетрудно было предсказать, как ты себя поведешь. — А я давала ценные советы, — не п р е м и н у л а похвастать теща. — Зм-и-я! — захрипел Юдин. — Я думал, ты улетела на море, а ты, ты, кобра кусачья, как все ловко подстроила, и даже таблетки, амнопол. — Обыкновенная глюкоза, — уточнила Мила, — я же тебя знаю как облупленного, ты за деньги человека запросто отравить можешь. — Обвели. «Вокруг пальца! Как дурака! Как полного кретина!» — хныкал Юдин, дергая себя за уши. «Мошенники! Жулики!» «У него сейчас будет апоплексический удар!» — испуганно предположила Мила. «Ерунда!» — уверенно ответил Пушкин. «Откачаем!» «Это у меня будет удар!» — взбеленился Юдин. «Да вы еще не знаете меня! Я сейчас отвинчу голову динозаврику, и рука у меня не дрогнет!» Он двинулся на Милу. Но Пушкин шагнул ему навстречу и не сильно стукнул его кулаком в лоб. Юдину показалось, что перед его глазами разорвалась несертифицированная китайская петарда. «Не надо говорить плохих слов моей жене!» — предупредил Пушкин, поглаживая кулак, словно верную собаку. «Что?» — Юдину показалось, что он ослышался. «Твоей жене?» «Мила, твоя жена?» «Ага», — призналась м и л о с сегодняшнего дня. Мы с Никитосом уже давно знакомы». Но замуж за него я согласилась выйти совсем недавно, потому что... Потому что... Мила, щурясь, словно сытая кошка, вопросительно взглянула на Пушкина. Тот покачал головой. Ну, Мила, зачем? Но Мила решилась договорить. Потому что скоро у нас будет б е б и Юдин громко расхохотался, показывая пальцем на Милу. У кого? У тебя? «Скорее у твоей мамы будет, чем у тебя!» Он попятился к двери. «Да вы меня разыгрываете! Это все проделки Гертруды Армаисовны, я вам не верю! Не верю!» «Сходил бы ты к врачу», — посоветовала теща. «Тогда поверишь». «И вообще тебе пора», — сказал Пушкин Никитос, подталкивая Юдина к двери. «Это розыгрыш!» Заливаясь слезами, бормотал Юдин. м и л о скажи, ведь это все шутка! Интерактивная инсценировка в режиме реал-тайм и нон-стоп! Ты только скажи, что это шутка! Я больше ничего от тебя не требую! Я сразу же уйду! Но только скажи!» «Сказать?» — спросила м и л о у Пушкина Никитоса. «Как хочешь», — ответил он. «А я лично против», — вставила теща. Мила смотрела на Юдина, и ему казалось, что е е необыкновенно красивые и выразительные глаза блестят лукаво и весело. Юдин сидел на сырой от р а с ы парковой с к а м е й к и Стояла глубокая ночь. На ч е р н о м небе перемигивали звёзды. Было зябко. Рядом, подтянув к животу колени и накрыв голову газетой, Шумно храпел бомж. Юдин хотел есть и спать, но домой не шел. «Как хорошо!» — думал он. «Никогда я не испытывал ничего подобного». В его кармане запеликал мобильный телефон. Юдин вынул трубку и, даже не взглянув на дисплей, с сильным замахом швырнул ее на асфальт. Стеклянные крошки градом прошлись по газете. Бомж проснулся и недовольно заворчал. Юдин лег с ним рядом и крепко прижался к его п о х у ч е й спине. Обоим стало тепло, и они заснули быстро и крепко. Несколько дней спустя Юдина задержали на Казанском вокзале вместе с группой бродяг. Юдин развязно хлопал милиционеров по плечу и хвалил за отличную актерскую работу. В августе его часто видели на городской мусорной свалке. Юдин был очень худ и бледен, но весел и в разгрузке машин принимал самое активное участие. С наступлением холодов он построил себе дом из ржавых автомобильных дверей и картонных коробок, а из старого одеяла сшил себе пончо. Обитатели свалки жалели его, делились с ним едой и водкой, хотя и считали конченым н идиотом. Такую славу он снискал из-за того, что постоянно рассказывал всякие небылицы, например, о своей пятикомнатной квартире или о навороченной БМВ, в которой он так любит рассекать по городу. Иногда Юдин упоминал некую престижную торговую фирму, в которой он якобы работает. Но самый тяжелый приступ умственного завихрения наступал в тот момент, когда Юдин убеждал, что он не просто так живет на свалке, а принимает участие в интерактивном реалити-шоу, организованном экстрим-агентством «Сламбр». Если он видел, что ему не верят, то начинал буянить. Нередко его приходилось связывать и придавливать автомобильными покрышками, чтобы утихомирить. Но в с ё равно над дымящимися просторами свалки разносился громкий и восторженный вопль. «Какой актерский состав! Какая безукоризненная игра!» «Сколько импровизаций и элементов неожиданности! Браво! Браво!» Читал Владимир Анин